Глава седьмая. Воды реки бурным и листым потоком неслись мимо, заставив Кирка отбросить все мысли о попытках переправы на другой берег вплавь. Река была не очень широка, и, судя по верхушкам валунов, торчащих из мутной, похожей на коричневую кисель воды, Глубиной тоже похвастаться не могла. Однако бурное течение делало переправу вброд практически невозможным делом. А лодку можно где-нибудь раздобыть, поинтересовался Керк, устоящего рядом Намара. Конечно, кивнул тот. Олег встал ниже по течению, где река шире, глубже и поспокойнее. Можно, конечно, сделать крюк, но не думаешь, что наш герой на это согласится? Ищищи бросил взгляд в сторону рассматривающего противоположный берег рая. Да и хогрунда своего он не бросит. А я не думаю, что вместо их рыбаков найдется посудина, способная переправить наших скакунов. Тогда выбора действительно нет, вздохнул Кирк и пару минут внимательно разглядывал группу строений, расположившихся дальше по берегу. Вся переправа Это несколько приземистых строений на воебрегах, между которыми курсирует паром, дольше всего похожий своим видом на огромный плот с ограждениями по краю. Паром двигается медленно, и даже отсюда Керку были видны нитки тросов, что тянули по воде данное сооружение. Керк, знаешь, несмотря на то, что вы сараем — Настроенный помахать мечами. Я все же хотел бы обойтись без этого, сказал Намар, видя, что парень собирается вновь оседлать стоящего рядом хогрунда. И как Кирк потрепал заурчавшего хогрунда по холке и подтянув подпруги, вопросительно посмотрел на Танара. Ну, агронцы ждут у переправы Карода с хранительницей. А если туда прибудут обычные ходаки, Коих много направляются в земли вершителей, то не думай, что они обратят на них особое внимание. Идея Намара вызвала бурный протест со стороны Рая, который заявил, что подобное задевает его гордость воина, и он окажется трусом, если побоится нескольких огромцев. Если честно, Кирк тоже не особо понимал, зачем ищущий хочет заставить их переправляться тайно. Потому что памятуя уе обое на корабле не считал небольшой отряд противника особой угрозой. Конечно, столкновение хотелось избежать, да и воспоминания о предыдущей схватке до сих пор вызывали не очень приятные ощущения. Но Кирк твердо понимал, что если придется, то он ринется в бой уже без прежних сожалений и переживаний. однако Рай настаивал на своем. Делишняя неожиданно поддержка Ай заставила упрямого Карда прислушаться к словам Намара. К тому же мы точно не знаем, есть ли там огрунцы и сколько их, а все остальное лишь наши домыслы, сказала Ай, подводя черту под противостоянием Намара и Эрая. Хотя и ваша идея с когда Ками Танар не очень хороша, любой воин опознает в наших огрундах боевых скакунов. Да, бросать мы их не намерены. — Ты права, хранительница, кивнул ищущий, на мгновение задумавшись. Впрочем, думаю, мне стоит съездить на разведку, а уж потом мы все решим. А не опасно? Намер покосился на Кирк и покачал головой. На ищущего, тем более вблизи земель нашего братства, они не нападут. Надеюсь, покачал головой Кирк. Если не вернешься через пол-эрма, то мы придем отомстить за тебя, добавил Рай. Тонар бросил взгляд на Карда, усмехнулся и, вскочив на своего хогрунда, направился к переправе. Не думал, что ищущие столь трусливы! — Бросил Рай, едва Номар удалился от них на приличное расстояние. Хотя удивляться тут нечему. Он же сам сказал: Что больше копаться в бумагах, чем сражаться? Это не трусость, а осторожность, возразил Кирк. К тому же, на корабле на море дрался не хуже нас. Даран нервно дернул ухом и несколько минут молчал. "Наверное, ты прав", наконец сказал он, вздыхая. "Мне отец тоже говорил, что знание не менее лучшее оружие, чем меч в опытных руках". И все же я не считаю, что нам нужно прятаться. Меня учили, что настоящий кард должен призирать опасности и открыто смотреть им в лицо. Но это не значит, что надо перить напролом там, где можно обойти. Намар вернулся минут через пятьдесят, как раз к тому времени, когда Ирай собрался чуть ли не штурмом брать переправу, уже практически не прислушиваясь к доводам Керка и Ай. Дело плохо, бросил он слеза с хогрунда. На переправе стоит отряд сорок бойцов, причем это не та шушера, что пыталась взять нас на обордаж, а полноценное воинское подразделение. К тому же, у половину из них стрелометы, и если пытаться пробиваться силой, то боюсь, что ваша битва закончится едва начавшись. Значит, «Значит, таки едем к другой переправе, спросил Керк. Не думаешь, что там лучше? Покачал головой Намар. "Эти огронцы ведут себя довольно странно. Я, конечно, около двух лет не был на острове, но очень уж вольготно они себя здесь чувствуют, по-хозяйски, я бы сказал. Но все равно надо на другой берег, и даже если там соберется сотня огронцев, это меня не остановит". Ты кто бы сомневался, ухмынулся ищущий. "Керк, помоги". Он Нонкел в сторону своего хогрунда, к бокам которого была приторочена пара объемных тюков. Что это? спросила Ай, с любопытством наблюдая, как Керкс с Намаром встаскивается с кокуна поклажу. Да спехи. Марам развязал один из тюков и вытащив оттуда кожаную перчатку с нашитыми на нее металлическими пластинками, кинул её Раю. Тот поймал ее и несколько секунд разглядывал затем вопросительно посмотрел на ищущего облачение воинов одного из островных королей с севера новоморья пояснил Номар. конечно с кардовскими доспехами не сравнится но зато в них тебя никто за кардой не примет тут два комплекта для тебя и хранительницы «У них есть женщины-войны». Мрачно сам поинтересовался и рай, вытаскивая из тюка кожаную куртку, обшитую круглыми металлическими пластинами, и внимательно рассматривая ее. — Но не у вас одних, ответил Танар. Островетян, старшие жены, сражаются наравне со своими мужьями. Жены! дружные возмущенный возглас возгласы Раяс Ай заставил Керка удивленно посмотреть в их сторону. Жены! Спокойно подтвердил Намар: "А что вы так удивились? Вас же жениться не заставляют. Я в курсе, что хранительница не может быть женой Карда, и брачников им выбирать совет настоятельницы храма, дабы улучшить породу". Помолчи, ищущий! — неожиданно прошептала Ай, уши которой буквально тряслись нервной дрожью. "Ай, ты что?" стоявший позади девушки Керк положил руку ей на плечо. Та резко дернулась и скинув руку с плеча до к своему хогрунду. Да вроде ничего такого не сказал, пожал плечами Намар, удивленно смотря вслед девушке. Впрочем, неважно. Эти доспехи помогут вам спокойно перебираться на тот берег, а это главное. А что с нашими делать? растерянно спросил Рай. Намар молча кивнул в сторону реки. Ни за что, отрезал Кард, бросив взгляд в указанную сторону. Эти доспехи подарил мне отец после получения плаща, и сделаны они лучшими столичными кузнецами. Но ну, тогда закопаем тут где-нибудь, а как доберемся до цитадели, я лично вернусь и привезу их. «А почему нельзя их забрать сейчас? поинтересовался Рай, растягивая ремешки нагрудника. Загрузили бы также в тюки или огромцы на переправе досмотром занимаются. Ну, до подобной наглости они не дошли, покачал головой Намар. Просто я вообще хочу, чтобы мы лишний груз здесь оставили до цитадели меньше дня пути. Не если придется уходить от погони, то лучше делать это налегке. Рай несколько минут молчал угрюмый, разглядывая новый доспех, затем кивнул и, подозвав хранительницу, принялся разоблачаться. Мне тоже переодеваться, спросил Керк. Зачем? удивился Намар. Ты же и народ. Будет достаточно, если ты просто не наденешь шлем. Подобные тебе в этих местах не редкость, а некоторые даже служат ордену. Ясно. А откуда эти доспехи? «От местного торговца». Я его давно знаю, и нам повезло, что он не закрыл здесь лавку. Откуда они у него, я не в курсе, однако не все ли равно. Он даже был рад, что я покупаю у него это барахло. А той он надежный и неболтливый. Тем временем Рай освободился от всего надиева на него железа и принялся натягивать на себя новый доспех, который больше напоминал обычную кожаную одежду укрепленную в некоторых местах металлическими нашивками. Цельнометаллическим был лишь куполообразный шлем с двумя выступами по и изотеливы чеканкой на поверхности и странная ромбовидная накидка с дыркой посередине, сделанная из скрепленных между собой металлических палочек. Накинув с помощью ай эту накидку на себя и застегнув ее по бокам специальными ремешками, Герай пару раз подпрыгнул, доклонился, затем сделал несколько взмахов руками и недовольно поморщившись, резюмировал: "Этот доспех защитит от хорошего удара меча не больше, чем лист бумаги. Этот доспех, сделан из кожи морской ящерицы, и намного прочнее, чем кажется", возразил Намар, внимательно наблюдавший за Кардом. Рай бросил недоверчивый взгляд на ищущего, но спорить не стал. Я принялся неспешно и аккуратно упаковывать снятый с себя доспех в пустой тюг. Да и было ему помочь. Однако карт сказал, что управится сам, и кивнув в сторону второго мешка, добавил, чтобы девушка переодевалась. Ехать к переправе решили по раздельности и делать вид, что друг с другом не знакомы. Первым туда, естественно, отправился Намар, сказав, чтобы остальные подъезжали к парому с интервалом в пару десятков тулов. Вторым, вслед за ищущим, выждав нужное время, отправился Керк, а Эрай с хранительницей занялись прятанием своих старых доспехов и кое-какой поклажи, часть которой, по совету Намара, было все же решено оставить. Здание перед переправой Явно имели складское значение. и по виду напомнили Керку авиационные ангары. Длинные, приземистые, сложенные из больших серых блоков, они имели огромные двухторчатые ворота в своей торцевой части и небольшой ряд узких окон почти под самой крышей. Помимо ангаров, рядом с переправой висело небольшое двухэтажное строение, рядом с которым был сооружен навес где уже стояла пара десятков хогрундов различных мастей и расцветок. Огронцев он встретил уже на въезде, непроизвольно напрягшись и положив руку на рукоять моноклинка, но те даже не обратили на него внимания, просто проехав мимо. Впервые Керк видел вблизи настоящего огронского воина в полном доспехе, и увиденное заставило его задуматься. Доспехи агромцев были явно легче кардовских и состояли из пластинчатой металлической рубахи, наручей, поножей и полукруглого шлема с высоким гребнем посередине, который почему-то не имел привычных выступов для ушей. За спинами у каждого воина был приторочен довольно большой щит треугольной формы. Вооруженные агромцы были длинными узкими мечами, и копьями с необычно широкими наконечниками, практически полуметровой длины. Но не это удивило и не беспокоило парня, а однообразие формы. Например, все воины в крепости, которые командовал дядя Эрая, имели примерно одинаковую форму, и в то же время сильно разнились ею друг с другом. У одного, например, нагрудные пластины доспеха были расположены под углом, у другого прямо у одной перчатки были кончужные, а у другого латные. Карды, придерживаясь примерно одного типа формы, тем не менее, сильно ею различались, что неудивительно, учитывая ее производство на заказ у различных мастеров. Огромцы же носили полностью идентичную форму, даже гравировки на щитах до последней завитушки были одинаковы. А такое было возможно только в условиях массового производства, что по мнению Керка не совсем сочеталось с уровнем развития местных технологий. Намара Керк заметил, едва подъехав ближе к зданию с навесом, ищущий в это время выходил из дверей и, бросив равнодушный взгляд в сторону подъезжающего юноши, направился к одному из складов. Керк спрыгнул со своего скакуна и, заведя его под навес, где находились паилки и кормушки для хогрундов, привязал там, после чего решил осмотреться. Паром находился у противоположного берега, и, судя по тому, что на него грузили какие-то тюки, гора из которых высилась рядом на причале, его отправление назад нужно было ждать еще довольно долго. Кирк прошелся по пристани, которая представляла собой каменную площадку с размещенным на ней огромным колесом, на которое наматывался трос, тянущий паром. И несколько минут рассматривал реку, отмечая отсутствие в этом месте огромных валунов, что буквально усеивали русло ниже по течению. Эй, и Кирк обернулся и вопросительно посмотрел на подошедшего воина. Если хочешь попасть На паром. Купи билет у смотрителя. Незнакомец ткнул пальцем в сторону двухэтажного здания. Билет? Ну да, билет. Такой кусочек бумаги. Я знаю, что такое билет. Пожал плечами Хирк. просто как-то не подумал. бывает, усмехнулся незнакомец. Кстати, меня зовут Стайгет Уран. Я один из дамитов, сопровождающих караван того денежного мешка, чей товар грузят на той стороне реки. Денежного мешка Керк недоуменно уставился на стайя, пытаясь понять данный оборот речи и подобрать знакомые определения. Ну, купца! — подсказал воин, видимо, заметив некоторое замешательство Керка. "А, ясно. Странный ты." бросил стул, опираясь спиной о невысокое деревянное ограждение, идущее по периметру причала, и тут же добавил: "Да впрочем, что ещё ожидать от и народа? Куда направляешься, Или это секрет?" Нет, Кирк покосился в сторону Намара, который подошел к ним и сделал вид, что внимательно разглядывает нечто интересное на другой стороне реки. "Так куда ты направляешься?" Повторил его новый знакомый свой вопрос. В цитадель ищущих ответил Герк: "Слышал, что они нанимают воинов из инородов?" Стоявший недалеко на мар что-то буркнул себе под нос, затем кивнул головой, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями, и неторопливо направился к зданию смотрителя. "Это же вроде один из ищущих?" сказал Наимит, косясь на Танару. Вот и спросил бы его о Анами, вместо того, чтобы ехать. Да ладно, махнул рукой Керк. Раз уж сюда добрался, хочу посмотреть на эту цитадель. Много ней всяких слухов ходить. да! — кивнул Луган, затем, приняв заговорщицкий вид, огляделся и наклонившись к Керку, прошептал: "Знаешь, я слышал, что стены их цитадели сделаны из такого камня, который ни один таран не возьмет. А еще говорят, что у них есть воскученные корабли, а в их домах горят холодные огни. Мало того, они даже демонов приручили, чтобы использовать их для своих нужд. "Интересно", усмехнулся Кирк, делая себе пометку в уме, "что возможно, ищущие знают куда больше, чем хотят это показать". Да ладно тебе. Надеюсь, не поверил. Это же все сказки, рассмеялся Наимид. Я пару раз там бывал, когда сопровождал караваны, однако ничего такого не видел. Хотя вот насчет стен не уверен. А так вся Цитадель это по сути небольшой городок, где и живут эти ищущие. Уган замолчал и насупленным взглядом проводил троих огромцев, прошедших мимо. Что-то не так. — спросил Керк, заметивший недовольный взгляд своего собеседника. Манага их тут слишком стало, как-то зло рыкнул на мид. Но всегда славился своими свободными городами и нравами. Однако в последнее время эти пришлые начали наводить тут свои порядки. В города они, конечно, не особо суются, там своей стражи хватает. Однако все дороги и переправы у них уже под контролем. И вроде бы Тут ничего такого, все то делается по согласованию с советами городов. Да и порядку на торговых путях стало больше. Однако не нравятся они мне и все. Уши стоя нервно дернулись. В это время расположенное на причале колесо дернулось, и издав какой-то протяжный скрип, стало медленно накручивать на себя выползающий из воды ржавый трос. Керк с беспокойством поглядел на эту ржавую змею, исчезавшую в отверстии, которое вело куда-то вглубь причала. Затем на бурной течении реки и покосившись на своего собеседника, спросил: "А он не порвется? Кто — Кто, стоя не понимающе, посмотрел на Керка. "Трос слишком..." Парень на секунду замялся, вновь ощутив пробелы в языке. Однако Наймит понял: Не должен, покачал он головой. Там внизу, стай топнул ногой. Его протягивают через котел с жиром бараков, и благодаря этому тросы служат довольно долго, хотя, конечно, бывало всякое. Я тут уже давно сопровождаю караваны. Однако чую, если пришло и дальше будут продолжать в том же духе активно вырезая мяса их искатели лёгкой наживы, то придется поддаться куда-нибудь в другое место. — И он грустно усмехнулся. Впрочем, что то я с тобой разоткровение Паром скоро будет тут. Пойду, предупрежу своих ребят. Бывай, и народ. Надеюсь, тебе повезет. Кирк подождал, пока наими скроется за одним из ангаров, после чего принялся озираться в поисках Намара. Про билеты никак-то и не подумали. Всеми финансовыми вопросами в их маленьком отряде занималась Ай, распределяя и тратя те деньги, что были выделены Раю в столице для его поездки. Кирк не слишком интересовался этими вопросами, просто как-то сама девушка пожаловалась ему, что денег для подобного задания выдали не так уж и много. Впрочем, с другой стороны, до этого все их затраты состояли лишь в покупке некоторых приправ для приготовления пищи, различных круп, материалов для починки одежды, ну и прочей подобной мелочевки. В остальном же старались обходиться тем, что есть. Хогрунды жили на подножном корму, да и рацион самих путешественников в основном состоял из из охотничьих трофеев, а также даров местной флоры. В результате местные деньги Керк держал в руках лишь один раз, когда Ай объясняла ему отличие одной монеты от другой. Кстати, монеты здесь назывались ойнерами и тайкушками. К тому же, имели три формы. Самые крупные были в виде полумесяца, делясь в свою очередь на три номинала: ойнер ой, ойнер к и ойнер ра. Ойнер ой равнялся шести Ойнер К, а Ойнер К, соответственно, шести Ойнер ра После этого шли монеты более мелкого номинала, имеющие форму треугольника и в свою очередь также подразделяющиеся на три класса: ки Ойнер, ки-ойнер, Ойнер и ак Ойнер. Соответственно, ки Ойнер делился на три ти Ойнера, ну и так далее. Двенадцать киойнеров равнялись одному ойнер-ра. И наконец, тайкушки, самый мелкий вид монеты в виде небольших серебристых ромбиков. Тридцать штук этой мелочи равнялось одному ак ойнеру Монеты крупного номинала были сделаны из тяжелого золотистого материала и несли на себе с одной стороны изображение бегущего хогрунда, с другой изображение профиля какого-то тайнорца. А вот на тайнушках ничего выгравировано не было, зато они имели на вершинах углов это такие наплавки в виде маленьких шариков. Тогда Кирк с интересом выслушала и вернул ей все деньги, хотя она почему-то настойчиво предлагала оставить у себя несколько ак-ойнеров, говоря, что случится может всякое Видимо, девушка предполагала что-то подобное. Керк прошёлся вдоль ангаров, заглядывая в открытые двери и пытаясь отыскать непонятно куда девшегося Намара. К его удивлению, не все ангароподобные строения использовались в качестве складов, как он предполагал ранее, точнее, под склад использовалось лишь одно, самое близкое к причалу. В соседнем с ним Кирк обнаружил нечто вроде рынка. Где, в отличие от улицы, толпилось довольно много народу. В следующем размещалось нечто типа гостиницы, где приезжие ютились в небольших комнатушках, отгороженных друг от друга деревянными перегородками. Намара Керк обнаружил в последнем, самом дальнем ангаре, что стоял несколько в стороне от остальных строений и в котором расположились различные мастерские, где вовсю кипела работа. Ищущий о чем-то разговаривал с невысоким мускулистым тайнарцем, на котором из всей одежды были лишь штаны, сапоги да кожаный фартук. Керк покрутился у входа, взяв вид, что заблудился, и убедившись, что намар его заметил, вышел обратно на улицу. Танар появился на улице через пару минут и, проходя мимо Керка, повернул право ухо в его сторону, давая понять таким образом, что слушать его. Билеты тихо бросил Керк, и ищущий коротко кивнул. После чего быстрым шагом направился к навесу Хогрундами. Эрай с хранительницей подъехали к переправе в тот момент, когда Керк забирал из седельной сумки мешочек с монетами. Пару минут назад засунутый туда намаром. Тройка агронцев пристально посмотрел в их сторону, заставив Керка непроизвольно положить руку на рукоять клинка. Но к счастью войны быстро потеряли к новоприбывшим всякий интерес, вернувшись к своему разговору. Юноша облегченно вздохнул, подумав, что маскарад на Марф вполне удался. Впрочем, в опасениям ищущего Керка не заметил, чтобы огромцы проявляли какой-то особой активности. И основная их часть Стоял небольшой лагерем, недалеко от причала, а остальные, разбившись по тройкам, патрулировали окрестности. Кирк ожидал, по крайней мере, проверки всех приезжающих или чего-то подобного, однако все говорило о том, что Намар перестраховался. и огромцы просто занимаются охраной переправы хотя, С другой стороны для такого объекта их количество было слишком велико, что тоже заставляло задуматься. С покупкой билета также проблем не возникло. Сидящий за длинным столом, довольно упитанный тайнорец принял от юноши два ак ойнера, и, считав сдачу в пару тайнушек, протянул ему металлическую табличку с выбитыми на ней цифрами. Ай как-то пыталась ему объяснить значение завитушек и черточек на тех же онерах и кирк, выйдя из издания пару минут пытался понять, что за цифры изображены на сданных ему деньгах. Но потом махнул рукой и направился к парому, который уже пришвартовался к причалу. Впрочем, пришлось ждать еще около часа, пока проходила разгрузка парома, которому было подогнано несколько крытых повозок. В них перегружали привезенные с того берега тюки. Так что, постояв несколько минут и понаблюдав за этим процессом, Керк решил заняться более полезным делом. Он вернулся к своему хогренду и, достав из сумки щипцы, принялся прочищать ему пальцы лап от грязи, вырезая скотавшуюся между ними шерсть. С он... Сосно терпел данную процедуру, лишь изредка выражая свое недовольство тихим гортанным рычанием и бросая на хозяина удивленные взгляды. Обычно данную процедуру Керк выполнял в конце дня в лагере. Но сейчас его дернула на это вероятность будущей погони, когда его скакуну наверняка придется выложиться. А Значит, надо сделать так, чтобы ему ничего не мешало. В принципе, никаких намеков тревожиться не было. Однако он решил всё же перестраховаться. Звон гонга заставил Кирка прервать это занятие и непонимающе посмотреть в сторону парома, откуда прилетел этот звук. Разгрузка уже закончилась, и на огромный плот, имеющий форму овальной площадки, стоящие на двух понтонах, стали подниматься ожидавшие на берегу пассажиры. Парень переинструссонул щипцы в сумку, потрепал хогрунда меж ушей и, подхватив его под усы, поспешил на посадку. Паром был довольно большим, поприкидкам керка не меньше двадцати метров в длину, и двадцать пассажиров смогли спокойно разместиться на его борту, не стесняя друг друга. Юноша расположился недалеко от намара и внимательно наблюдал за тройкой огромцев, которые сели на понтон в последний момент. И явно интересовались раям и ай. Его хогрунд лежал рядом и с некоторым беспокойством смотрел на плещущуюся до борта мутную жижу воды. Мне это не нравится, тихо сказал Намар, приближаясь к Керку. — Возможно, мы где-то прокололись. если бы прокололись, на нас напали бы на берегу, так что не думаю, тут что-то другое. — шепотом ответил Кирк в задумчивости, смотря на огромцев, которые пристально и не таясь разглядывали юного Карда. Эрай, в свою очередь, не остался в долгу, и бросал в сторону воинов презрительные взгляды, постоянно держа руку на рукояти меча. Подойдем ближе", бросил ищущий. "Если что, постараемся обойтись без лишнего шума". Кирк кивнул, И господин наддвинулся в сторону Эрая, взяло ему просто надоело сидеть на месте. Раздавшийся позади него громкий рык заставил дёншур резко обернуться. Скакун на маравскочил на лапы и скалился на хозяина, заставив стоявших рядом пассажиров поспешно отойти подальше. Ищущий схватил его за поводья одной рукой и ухватив другой за загривок, что-то шептал своему хогрунду на ухо, видимо, пытаясь успокоить. Наконец животное громко фыркнуло и позволило хозяину отвести себя в другое место. Где послушно улеглось на палубу, причем это место оказалось как раз рядом с стройкой агрнских солдат. Даже и не знаю, что его так взволновало, сказал Намар, обращаясь к агрнцам. Обычно он у меня спокойный. Бывает, — откликнулся один из воинов. У "Вас, Танар, я смотрю, каюландская порода". Они всегда отличались непредсказуемым характером. Да, у меня чистый каюланец, кинолющий глазку похлоповал своего хогрунда по загривку. А я смотрю, ты воин разбираешься в породах. Немного хогрунд подошел ближе. Да ранее одно время работал у торговца, который занимался продажей хогрундов. Каких я только там пород не насмотрелся. Например, Танар выведели диких хантов-олгейцев. Керк с интересом и некоторым замешательством слушал диалог Намара с агронским воином, так как никогда даже не задумывался о том, чем один хогрунд отличается от другого. На его взгляд, все отличие было лишь в расцветке шерсти и ее длине. Например, Хогрунды Ирая и его хранительницы были очень похожи друг на друга, и окраской напоминали кирку сиамских кошек. А вот Скакунамара обладал более густой шерстью светло-коричневого цвета с черной полосой, которая шла по всему хребту. Его же Хогоунд вообще чем-то напоминал земного леопарда, и, к сожалению, был не так быстро, как Скакуны его спутников. В чем он Успел убедиться за время их пути от крепости хонтайцев до Араги. "Эй, островитянин, ты с какого острова? С Таймории или Нарги?" Голос одного из загромских воинов заставил Керка вынырнуть из своих раздумий. "В отличие от хогрундов, и с беспокойством посмотрел на Рая. "Я не обязан вам отвечать", бросил Рай в ответ. "Ну, не хочешь, и ладно пожал плечами Огронец. Просто интересно. Кстати, а откуда у тебя такой меч? Эрай скосил глаза на свой клинок и пожал плечами. Трофей. Трофей? Огронец усмехнулся. Ты хочешь сказать, что смог добыть меч Карда в бою? Или у тебя слово трофей имеет несколько иной смысл? Поди, у какого-нибудь спящего воина, а теперь гордишься этим? Разло зыркнул глазами, но отвечать не стал, а демонстративно отвернулся. Кирк только облегченно вздохнул, внутренне удивляясь, как Декарт смог сдержать свою вспыльчивую натуру. и не рину собой. — Самарете обиделся. рассмеялся тем временем Огронец и добавил неожиданно серьезным тором. — "А может, ты не островитянин?" Один из тех задирающих нос хонтайцев, что разъезжает везде, где только можно, в поисках подвигов. Нам сказали, что один из них как раз где-то рядом бродит. Что молчишь-то? Керк видел, как Эрнна напрягся и приготовился уже броситься на выручку товарищу, но тот удержался и в этот раз, продолжая с невозмутимым видом смотреть на реку. "Най, перестань. Мы причалим через несколько кудов и доложим командиру. Пусть сам разбирается с твоими подозрениями. Неожиданно садил своего товарища, разговаривающий с Тамаром воин. Герк бросил взгляд в сторону берега и увидел, что от прав, и до берега было всего пару десятков метров, которые паром преодолеет за считанные минуты. Эй, островитянин, слышал, что сказал мой друг Как причалим, не смею уходить. Я вам не подчиняюсь. Бросил карт, не оборачиваясь. «Придется!» — отрезал Грониц, отворачиваясь от стоящего рядом с ним Намара, как вдруг схватился за горло и захрипев, рухнул к ногам ищущего. Его товарищи, не понимающие, уставились на упавшего друга, пребывая в некоторой растерянности, и этого короткого замешательства Вполне хватило на Мару, чтобы точным ударом куда-то под подбородок уложить напавлу второго воина. Доставшийся выхватил меч, но прием Уникса отправил беднягу за борт. Тонар, поднял звякнувший меч и отправив его вслед за хозяином, бросил взгляд в сторону пассажиров, которые испуганно жались к бортам. после чего констатировал: тихо не получилось.